принцип обеспечения обвиняемому, подозреваемому права на защиту. У закрепленного в статье 16 УПК принципа обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту четыре составляющие. Первое наличие у обвиняемого, подозреваемого комплекса прав. Позволяющих ему защищать свои интересы. Статьи 47 и 46 УПК. Второе. Наличие у защитника обвиняемого подозреваемого определенного комплекса прав, позволяющих ему реализовывать свою уголовно-процессуальную функцию. Статьи 49 53 248 438 УПК. 3. Наличие у законного представителя обвиняемого, подозреваемого определенного комплекса прав, позволяющих ему защищать интересы представляемого. Статьи 48 426 428 437 упк 4 обязанность компетентных органов обеспечить им возможность защищаться установленными законом средствами и способами в том числе бесплатно часть 2 статьи 16 статьи 49 по 51 упк Пятое. Обязанность компетентных органов обеспечить охрану их личных и имущественных прав. Статья 160 УПК. Правом на защиту обладает как обвиняемый, подсудимый, осужденный, оправданный и подозреваемый, так и некоторые иные субъекты уголовного процесса. К числу таковых как минимум относятся лица, совершившие запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости. Статья 438 УПК. Это право осуществляется ими в пределах и в порядке, установленных уголовно-процессуальным законодательством.